равным образом возбуждая устрашающие галлюцинации, например, видение злой собаки, змеи и тому подобного, мы вызовем все признаки, переживаемые за гипнотизированным эмоцией, сопровождаемой не только игрой мимики, но и соответствующими изменениями со стороны дыхания и сердцебиения. Нам остается еще сказать несколько слов об абнезии, наблюдаемой в глубоких степенях гипноза. Об этом явлении мы уже говорили выше, но теперь мы рассмотрим его с точки зрения наших взглядов на природу сна и гипноза. Прежде всего следует иметь в виду, что воспроизведение в бодрственном состоянии в одних случаях стоит в зависимости от личной сферы и обусловливается установлением прочной связи между следами и личной сферой. Во всех же других случаях воспроизведение происходит по игре ассоциации, независимо от связи следов с личной сферой. Так как только первое воспроизведение может осуществляться по личным импульсам или по произволу, говоря языком субъективной психологии, Второй же способ воспроизведения находится не во власти личности, то вполне понятно, что, выходя из состояния, в котором личность остается подавленной, человек не в состоянии воспроизвести все, что с ним творилось во время гипноза, по внушению, извне. Но достаточно установить связь между личностью больного и бывшими в гипнозе явлениями путем словесного внушения. помнить все и по пробуждении, чтобы припоминание всего бывшего в гипнозе в бодрственном состоянии было полное. Лечебное применение гипноза и выяснение роли внушения В лечебном отношении пользуется гипнозом, собственно, в двух направлениях. Первое. Пользуется самим гипнозом с той или другой лечебной целью, например, для производства операций, для устранения острых болей, обусловленных теми или другими процессами, например, родами, для предупреждения истерических припадков, для устранения раздражительного состояния больных. Второе. Пользуется гипнозом для производства в нем тех или других внушений. Как неважно бывает в известных случаях применение самого гипноза как искусственно вызванного сна с той или другой лечебной целью, нельзя, однако, не признать, что в настоящее время чаще всего приходится пользоваться гипнозом с целью производства тех или других внушений. И в этом именно отношении гипноз получил наиболее широкое применение. Ввиду этого мы остановимся здесь на так называемых послегипнотических внушениях и их значении во врачебной практике. Не подлежит никакому сомнению, что внушаемость есть явление, свойственное всем и каждому. Оно глубоко коренится в природе человека и основано на непосредственном влиянии слова и других психических импульсов на ход ассоциаций, на действия и поступки, и на различные отправления организма. Спрашивается, что же такое внушение? По этому вопросу можно встретить в книгах самые разнородные определения, и ни одно из них не может нас удовлетворить. По моему мнению, внушение есть не что иное, как искусственное прививание путем слова или другим каким-либо способом различных психических явлений, например, настроение, внешнего впечатления, идеи или действия другому лицу при отвлечении его волевого внимания или сосредоточения. В известных пределах внушение возможно не только в гипнозе, но и в бодрственном состоянии, и притом оно осуществляется в большей или меньшей степени у всех вообще лиц. Конечно, личная сфера и связанная с ней здоровая критика в бодрственном состоянии устраняют многие из идей, которые вольно или невольно внушаются нам окружающими лицами. Но некоторые из здоровых лиц настолько податливы к внушениям в бодрственном состоянии, что им легко могут быть внушаемы настроения, впечатления и действия без всякого с их стороны противодействия. Эта легкость внушения в бодрственном состоянии объясняется тем, что благодаря индивидуальным особенностям внимание у некоторых лиц может быть легко отвлекаемо, и потому внешние впечатления могут воздействовать на психику при отвлечении личного произвольного сосредоточения, благодаря чему внушения действуют помимо личной сферы, а потому и не могут быть устраняемы последнею. Таким образом, внушение идей есть не что иное, как вторжение в психическую сферу данного лица, помимо его воли, посторонней идеи, при посредстве слова или заменяющих его движений. Так как внешние впечатления действуют на нас через специальные органы при участии мышечного чувства, то естественно, что и внушение может быть произведено при посредстве различных способов воздействия на воспринимающие органы, как, например, путем слова или жестов, производимых перед субъектом, подвергаемым внушению. Благодаря особому значению слуха и зрения в развитии нашей психической сферы, они служат обыкновенно главными посредниками внушения, причем наиболее выдающееся значение по своей силе, как и должно быть, получает словесное внушение. Почти все наше воспитание, или по крайней мере многое из того, что достигается воспитанием, основано на таком внушении. Точно так же и взрослый человек весьма нередко подвергается внушению. Не подлежит поэтому сомнению, что внушение играет видную роль в социальной жизни народов. Распространение религиозных учений, многие из крупных социальных событий, даже умственный прогресс народов были бы немыслимы без внушения. Сила примера, значение авторитетов, влияние моды увлечение массы лиц, идущих на верную смерть вследствие одного слова команды, все это в известной мере есть не что иное, как различные проявления внушения. Знаменитые полководцы, как и знаменитые демагоги, обязаны своими успехами не только силе своего ума, но без сомнения – до известной степени и внушенный ими другим в силу необычных качеств своей личности и в силу своего авторитета уверенности в достижении той цели, которую они преследуют. У большинства людей, однако, внешнее впечатление нередко привлекает к себе и сосредоточение, руководимое личной сферой, следовательно, Внушение встречает в этом случае соответствующий отпор со стороны личности, чем и устраняется обязанность его влияния. Значение гипнотического внушения Поэтому гипноз, в котором личная сфера находится в подавленном состоянии, представляется для большинства лиц особенно подходящей почвой для действительности внушения. Нет надобности доказывать, что хотя в гипнозе личная сфера и не исчезает совершенно, но ее регулярная деятельность существенно ослабляется, и поэтому внушение должно оказывать гораздо более могущественное влияние, нежели в бодрственном состоянии. При этом опять-таки степень влияния внушения находится в известной зависимости от глубины сна. При известной глубине последнего вообще внушение получает неотразимую силу. Таким образом, лицам, находящимся в гипнозе, можно внушать те или другие настроения, ложные и мнимые впечатления, иначе иллюзии и галлюцинации в различных органах чувств, так называемые отрицательные галлюцинации и отсутствие видимых предметов, беспамятства, Ложные воспоминания или так называемые ретроактивные галлюцинации, навязчивые идеи и побуждения, изменения в сосудистой и секреторных сферах, а также те или другие патологические состояния, например, параличи, анестезии, изменения пульса и дыхания. Наконец, в исключительных случаях можно получать даже кожные сыпи, такие, например, как крапивница. бабинский в последнее время стал подвергать сомнению случаи кожных поражений обусловленных внушением однако в этом вопросе необходимо отличать случаи симуляции от действительных влияний путем внушения на кожные покровы возможность такого влияния доказывает например будто бы строго проверенный случай луизы лато у которой под влиянием религиозного экстаза благодаря самовнушению Сочилась по пятницам кровь из тех областей тела, которые были местом пригвождения Иисуса Христа. Должен сказать, что мне за время моей практики не удалось наблюдать ни одного аналогичного факта, а наоборот, мною наблюдалось несколько случаев симуляции на этой почве. Мне известен, например, случай появления менструального кровотечения из глаза, который, кажется, был даже опубликован одним из глазных врачей как случай, заменяющего менструального кровотечения из глаза. Но подробное исследование этого случая мне показало, что дело шло здесь, несомненно, о симуляции, так как, смыв кровавое пятно, можно было видеть место укола булавкой, из которого сочилась кровь. Когда больная заметила, что ее проделка не осталась незамеченной, Она стала просто намазывать себе под глазом свою менструальную кровь. Когда и этот обман был обнаружен, кровотечение больше не повторялось. Мною был описан также случай, когда больная под влиянием внушения, что ей на плечо сзади приставлен горчичник и что в результате будет ожог, В действительности получил ожог, но от раскаленной вилки, приложенной ею к соответствующей области, в чем можно было убедиться и по форме самого ожога, и затем по признанию самой больной, заявившей, что она не могла воздержаться от причинения себе ожога. В другом случае было сделано внушение в гипнозе, что произведен на предплечье левой руки ожог. и что за ночь он должен проявить свое действие. На другой день я увидел у больной действительно ожог на соответственном месте, но по его форме нетрудно было догадаться, что больная произвела его искусственно. И действительно, больная тотчас же призналась, что она обожгла себе левую руку о горячую трубу ванны, а на вопрос, зачем она это сделала, она отвечала. что не могла от этого воздержаться. Далее на спине истеричной больной были наклеены две почтовые марки с внушением, что одна из них представляет сильную мушку, которая должна за ночь хорошо нарвать. На другой день ко мне больная пришла с действительным пузырем под одной из марок, но оказалось, что тут же виднелись следы действительной мушки. Не было сомнения, что за ночь была приложена больной на то же место настоящая мушка, которая и произвела свой эффект. Эти факты вынуждают меня, согласно с некоторыми из авторов, отрицать возможность получения припосредствии внушения тех или других трофических расстройств на коже в виде, например, ожога, нарывов и тому подобных. Но нельзя забывать. что сосудодвигательная сфера представляет собою вообще область, легко поддающаяся гипнотическому воздействию.